Глава десятая. По закону Менделеева. «А вы знаете, что Менделеев считал столоверчение, оно же вызывание духов, ересью?» Лентяй любовно выписывал на листе ватмана буквы русского алфавита. «И где тебя такого умного взяли?» — привычно проворчал воробей, на этом же ватмане корявыми буквами выводя «да» и «нет». Анже лежала на диване и прикладывала к голове пакет со льдом. Только что на нее упал шкаф. Никаких предупреждающих знаков не было. Даже по потолку никто не топал. Шкаф просто стоял, а потом просто упал, как раз когда мимо него проходила Анжи. А потом затрезвонил телефон, и Глеб самым милым голосом, на какой только был способен, поинтересовался, не надумала ли она помереть добровольно. В ответ Анджи пробормотала что-то невразумительное и рухнула на диван. Заботливый серый сбегал в кухню за льдом. Хэллоуин приближался, но как-то медленно. Середина октября выдалась особенно напряженной. Убыр разошелся не на шутку. Теперь несчастья посыпались и на голову воробья, Он не ходил в школу из-за сильного растяжения, полученного на уроке физкультуры. Мельком прошло сообщение, что усадьба Спасская Лутовинова чуть не сгорела. Действия сторон приобретали характер затяжной войны. Квартира Анжи стала похожа на оборонительный пункт. Повсюду висели фенечки и обереги, символы на листах картона разве что под ногами не валялись. Спасало то, что мать, слишком занятая в этом сезоне на работе, временно не могла ее плотно контролировать. А та, прикрываясь идеей о переходном возрасте и общей невменяемости подростков, творила, что хотела. Однажды Анжи проснулась среди ночи с ощущением, что в комнате кто-то есть. Этот кто-то явственно виднелся сквозь штору. Продрав глаза и приглядевшись, Анжи чуть не завопила от ужаса. На подоконнике стоял Лутовинов, Он тяжело вздыхал и покачивал головой. «Опять тяжко?» Без какого бы то ни было сочувствия поинтересовалась Анджи. Видимо, за два месяца, прожитых в кошмарах, она успела ко многому привыкнуть. «Ох, тяжко, тяжко!» — с готовностью согласился старый барин. «Тесно мне там, тесно!» Он наклонялся вперед, собираясь, видимо, просочиться сквозь стекло. Анже стукнула пяткой по полу, по стене простучали быстрые ножки, шурша свалилась с потолка штукатурка, звякнула в коридоре потревоженный блюдцы И тут же Лутовинова словно что-то отбросило от окна. Он взмахнул руками, опрокинулся на спину и растворился в вечной измороси. «Надо его чем-нибудь капитальным накормить», подумала Анжи о затихшем домовом. С тех пор, как домовой поселился в ее доме, он больше не буянил. По крайней мере, дом на прочность не проверял. Довольствовался тем, что по ночам сыпал крупу. Из всех продуктов ему почему-то больше всего нравилась гречка. Он с большим удовольствием ссыпал килограммовый пакет в звонкую кастрюлю и успокаивался. Ну и блюдцы молока с сушкой — это тоже обязательно. Главной проблемой было убрать блюдца до того, как встанет мама. Она, конечно, смирилась с тем, что дочка ее с наступлением осени заболела нервным расстройством, но блюдца могла уже и не вынести. Хуже поначалу приходилось с русалками. Они постоянно выглядывали из крана, плескали водой из туалета и все норовили защекотать Анжи. Один раз, отвлекшись, она пришла в себя на дне ванны. Видимо, у русалок были нелады с фантазией. В их программные файлы было зашито два действия — защекотать и утащить на дно. А то, что в ванне не всегда налита вода, они не подумали. Вот и треснули Анжи со всей силой о ее керамические бока. Но и на русалок нашлась управа. Оказывается, они не выносили пения. Стоило Анжи один раз запеть под душем, как по трубам пронеслись возмущенные крики и стоны. С тех пор пение стало еще одной проблемой подросткового возраста, которую мама терпеливо заносила в свою записную книжку. Места в этой книжке у нее оставалось уже немного. В следующую ночь Анже проснулась от того, что у нее под кроватью кто-то скулил и царапал пол. Конечно, это мог быть кошмар ее детства зеленые крокодильчики. Еще в детском саду она услышала эту леденящую кровь историю о крокодильчиках, которые живут под кроватями непослушных детей и откусывают им ноги, как только те собираются встать. С тех пор Анжа совершала головокружительные прыжки через спинку кровати и сразу бежала к маме. А все потому, что не была уверена, что ее можно на сто процентов назвать доброй и милой девочкой и уж лучше жить с отбитыми пятками, чем совсем без них. Закончилось все тем, что Анжи купили специальный матрас, который можно было просто положить на пол, и несколько лет она прожила на полу. А потом крокодильчики выветрились из ее головы. И вот сейчас они, видимо, вернулись. Наверное, Анжи перешла в разряд совсем уж плохих девочек, потому что тихо сидеть крокодильчики отказывались, Они бесновались и требовали крови. Сначала к ним в подкроватье была отправлена подушка, потом обе тапочки. Но неведомый зверь продолжал скулить и проситься наружу. Тогда Анже выбрала самый верный и действенный метод. Она перепрыгнула через высокую спинку, чуть не свернув себе шею, потому что в темноте задела стоявший рядом стул, и помчалась в комнату к матери. Мама была настолько уставшей, что не заметила внезапного соседства. Это из Тургенева, сознанием дела объяснил на следующий день лентяй. История про собаку. Хозяин очень любил свою собаку, больше у него никого не было. И вот собака померла, а через некоторое время хозяин стал слышать, как под кроватью у него кто-то скулит. Это дух собаки возвращался и, как мог, поддерживал убитого горем хозяина. «Он что, никого, кроме Тургенева, не читал?» Возмущенно всплеснула руками Анжи. «Темнота!» — бушевала она праведным гневом в адрес необразованного Лутавинова. «Скажи спасибо, что он современные книги не читает», — Философский изрек серый. «Будь он знаком с творчеством Джоан Роулинг, нас бы уже на второй день на свете не было. А так, только безобидные домовые русалки». К Хэллоуину они стали готовиться за две недели. Была уже выбрана тыква для традиционного фонарика и заготовлены свечи. Анжи безжалостно распорола пододеяльник, выкрасила его в черный цвет, потом сверху нашила кривой рот с торчащими зубами и вырезала глаза. Она решила заделаться привидением Каспером. Также был заготовлен большой мешок для подарков, ведь в эту ночь следовало ходить по соседям и клянчить угощение, обещая в случае отказа измазать ручку двери сажей. С сажей была проблема. Где ее взять, если нигде нет каминов и тем более печей? Недолго думая, Анже сменила не только инструмент устрашения, но и его цвет, взяла зубную пасту. Тоже, знаете ли, неприятная вещь, если в темноте да неожиданно бах, и вся рука белая. «Американцы неплохо устроились», — ворчал, как всегда, недовольный воробей, — Спарывая из большого красного мешка звездочки из мишуры. В новый год с этим мешком путешествовал по детишкам Дед Мороз, а теперь они с ним собирались отправиться за угощениями. Откупаться от нечистой силы. Сунул конфетку, и тебя уже никто не тронет. С нечистой силой надо бороться, а не откупаться от нее. Ты гляди, какой Ван Хельсинг. Хмыкнул серый. Он уже который день пришивал к зеленому комбинезону полоски зеленой ткани. На празднике он собирался быть то ли водяным, то ли лешим, он еще не решил. Со злом он борется. Ты, как только это зло увидишь, сразу в штаны наложишь. «Да ладно!» — воробей оторвал бесконечно тянувшуюся мишуру. «Посмотрим, что ты будешь делать!» И он переключился на Анжи. «А ты уверена, что тебя в таком виде испугаются привидения? А если кто-то попроще подвернется?» «Вызовут психовозку, и ты последуешь туда же, куда увезли в свое время Глеба». «Это еще не все», — заверила его Анжи, доставая из пакета новенький ватманский лист. «Теперь нам надо подготовиться для вызова духа Тургенева». Она засадила ребят за разрисовывание ватмана, а потом на нее свалился шкаф, после чего она из активного участника процесса превратилась в пассивного обитателя дивана, и только изредка подавала голос. В XIX веке спиритизм и вызывание духов было очень популярным занятием. Между тем разглагольствовал Серый. Об этом даже у Толстого есть. Упоминание имени очередного классика вызвало на лице Джека гримасу отвращения. Короче, Менделеев это дело осудил, как шарлатанство и обман. Буква «Я» у Серого получилась отменной с веселой завитушкой на выступающей ножке. «Видел бы твой, Менделеев, как этот обман дом ломает и людей в гроб вколачивает. Я бы посмотрел, как он тогда заговорил!» — проворчал Джек, потирая перепачканный в чернилах рукой нос. «Кстати, а где мы все это провернем?» Лентяй аккуратно складывал кисточки и карандаши. «Нужно нежилое помещение». «Только не у меня!» — слабо махнула рукой Анжи. После встречи со шкафом чувствовала, она себя неважно. Мой домовой этого не переживет. «Мне тоже лишние привидения по углам не нужны», сразу перешел в глухую оборону воробей. «А потом у меня кухня жилая, там бабушка спит». «У меня тоже не выйдет», развел руками лентяй. «У нас в кухне собака живет и попугай». «Сравнил», возмутился Джек. «Когда это они стали живыми?» «Я знаю, куда мы пойдем», — приподнялась на локте Анжи. «Мы пойдем к Светлане». «Что? К черту влогово! тут же завопил Воробей. «Я знал, что вы психи, но чтобы такие полные и законченные, не подозревал. Это уже без меня». «У нас есть защита», — Анжи села на диван и потянула к себе запылившийся за время бездействия портфель. «Да хоть три защиты!» — брызгал слюной Воробей. В этой игре перезагрузки нет. Здесь после смерти не встают. Кое у кого получается, — хмыкнула Анжи. Я сказал, без меня. Лентяй молча следил за тем, как воробей собирал свои вещи. Одни ронял, другие подбирал. На ладони у Анжи лежали засохший листок клевера и травяная куколка, та самая, которую ей принес старый барин. Чтобы отпугнуть духа, «Нужно сжечь его куклу», — решительно произнесла она. «Держи. Это сделаешь ты. А еще тебе клевер на счастье». «Да». Джек с сомнением покосился на подношение. «И где же твое счастье?» «Ничего. Я своим счастьем готова поделиться». И, не дожидаясь согласия Джека, она посмотрела на Серого. «Лентяй, звони Светлане». На длинный звонок в дверь долго никто не открывал. «Я говорил, у нас ничего не получится», — ворчал Джек, который у писательницы еще не был, а потому не ожидал от этого визита ничего хорошего. Но не успел он договорить, как замок щелкнул, и дорогая стальная дверь распахнулась. Агния Веселая была явно чем-то раздражена. «Вы не вовремя», — заявила она сходу. «У меня неприятности». Лентяй хмыкнул, выражая всю глубину своего понимания происходящего, и сразу перешел к делу. «Хотите написать новую книгу?» С порога начал он и потянул из пакета свернутый ватман. «Вы верите в переселение душ?» А «Вы собираетесь вызвать дух Пушкина?» изумилась Светлана столь старомодному подходу к делу. «Шли бы тогда к черным магам! У нас их полные ветра в каждой газете, по двадцать штук!» Она прошуршала шелковым халатом в сторону кухни. «Существует версия, что от неприятностей можно откупиться». Зашел с другой стороны серый. «Раньше приносили жертвы, чтобы начатое предприятие удалось. Ну, типа бутылки шампанского били о борт корабля перед первым выходом в океан. Так и здесь. Нужно принести жертву, чтобы все пошло, как хочется». «Что ты подразумеваешь под жертвой, мальчик?» усмехнулась Светлана, и плеснула себе в стакан красной жидкости из бутылки без этикетки. Гостям она не предложила даже сесть. «Что вы вообще можете знать о жертвах? Ты и твое поколение живете без жертв и без проблем». Лентяй опять кхекнул «Надо что-то отдать, чтобы получить больше, осторожно предложил он. «И что же ты хочешь у меня забрать?» Писательница одним глотком выпила содержимое стакана. Лентяй уже открыл было рот, чтобы развить свой план по спасению ее сына, но тут шарахнула входная дверь, и через секунду Глеб нарисовался в дверном районе кухни. «Ма, у нас гости!» — промурлыкал он, внимательно оглядывая присутствующих. «Фи, ма, а ты все пьешь!» — ткнул он пальцем в сторону бутылки. Светлана на появление сына отреагировала странно. Она села ровно, положила перед собой руки и уставилась в окно. «Ну что, поговорим!» Глеб дернул к себе табуретку и уселся на нее. «Плохо выглядишь, Анжи. Не спится?» «Спится!» — огрызнулась Анжи, отодвигаясь от сына писательницы вместе со стулом, а заодно как можно незаметнее поправляя на запястьях браслеты. Причем каждый раз сны такие яркие снятся, цветные!» Воробей вытащил из кармана травяную куклу и сжал в кулаке. «Вы меня утомляете!» — вдруг провыл Глеб, опираясь спиной о стену и запрокидывая голову. Казалось, он пытался выжать из себя чужеродную душу. «Я вас уничтожу!» «Бабах! дзинь, зинь! От резкого удара подпрыгнули все. Даже Светлана на секунду оторвала взгляд от окна и с удивлением оглянулась. Анжа подняла бубен над головой и со всей силой ударила по нему костяшками пальцев. Глеб свалился с табуретки и на четвереньках отполз в коридор. «Прекрати!» — завыл он. «Ты что, офонарела Анжи потрясла бубном над головой, зазвенели металлические пластинки. «Серый, дверь!» крикнула она, выхватывая у опешившего воробья ватман. блюцы, Ремни снимайте! Не должно оставаться ничего, что связывает!» Она снова шарахнула в бубен. Светлана поморщилась, но ничего не сказала. «Ты забыл, что призраков надо пугать?» весело повернулась она к Серому. «Пери сковородку!» Джек потянулся к висевшим на стене сковородкам, но его опередил быстро все сообразивший лентяй. Он подхватил сковородку, вынул из ящика половник и со всей дури шарахнул им по чугунному дну. Звук получился не очень громкий, но какой-то вибрирующий. Из-за него Глеб, выползший в коридор, просто забился в припадке. «Ага, не нравится!» Анжи придавила сворачивающийся ватман стаканами и бутылками, положила в центр перевернутые блюдце, по бокам установила несколько свечей. За окнами темнело, поэтому немного света им не помешало бы. Снова по кухне разнеслось металлическое дрожание. Потом крек, половник сломался. «Жги куклу!» — крикнула Анджи застывшему Джеку. «Открывай!» — бился о дверь с той стороны Глеб и вдруг на громкой ноте запел. «Ай, люлю, ай, люлю, ходит гусь по полю! Ты пройдись, пройдись, пройдись!» «Только волка берегись!» Воробей странно дернулся. Кукла в его руках дрогнула, донесенная до пламени на несколько сантиметров. Потом она упала на ватман. Джек, непонимающе огляделся. Анжи первой заметила его странное поведение. «Держи его!» — крикнула она лентяю и рванула на себя стол, придвинутый к окну. «Быстро сели! За руку его держи! Светлана, руку!» писательница равнодушно проследила за передвижением мебели по ее кухне и протянула холодную вялую руку анжи за другую руку Анджи схватила пытавшегося вырваться джека напротив нее сел лентяй с каменным выражением лица сосредоточились прошептала она и склонила голову дергавшаяся в ее левой руке ладонь воробья мешала сконцентрироваться но она задержала дыхание вдохнув глубоко-глубоко, так глубоко, что даже мурашки по рукам побежали. «Дух Ивана Сергеевича Тургенева, появись!» начала Анжи, и вдруг, как эхо за ней, повторила Светлана. «Дух Ивана Сергеевича Тургенева, появись!» «Не выйдет! Не выйдет!» вопил в коридоре Глеб и вдруг разразился страшным смехом. Он смеялся и всем телом бился об полы стены. «Бойтесь, зайчики, деда Мазая!» — прокричал он, путая всех классиков вместе взятых. Джек дернулся и засмеялся. Анже встретилась со спокойным взглядом лентяя. Совершенно серьезно, четко проговаривая слова, он произнес. «Дух Тургенева, появись!» «Не получится!» «Не получится!» — стонал под дверью Глеб. Анжи всхлипнула. На глаза навернулись слезы, и она машинально подняла руку, чтобы смахнуть непрошенные капли. Освободившийся Джек рванул к себе ватман. «Отдай!» — потянулся к нему Серый, но за секунду воробей успел превратить ровный лист в смятую кашу. Свечки опрокинулись, травяная куколка подлетела в воздух Пламя скакнуло по ее высохшему платьицу. Запахло паленым. Глеб перестал биться и тоненько заскулил. Светлана удивленно вздернула брови. Сброшенная с ватмана блюдца запрыгала, затанцевала на столе, а потом вдруг прижалась к нему, словно на него сверху надавили. И явственно поползло к Анжи. «Пришел!» прошептала она с обожанием глядя на вздернутые вверх донышко на столе стали медленно проявляться буквы до этого нарисованные на ватмане ой помогите нам пожалуйста быстро зашептала она у нас тут ваш родственник хулиганит ну вы о нем еще в беженном лугу писали блюдце шевельнулось неприятно заскрипел фарфоровый край а ламинированную поверхность да одними губами прочитала анже слово около которого остановилась блюдце слезы градом покатились по ее щекам в коридоре стало совсем тихо что вы здесь делаете раздался возмущенный голос светлана стояла посреди кухни и удивленно разглядывала весь этот бардак перевернутые табуретки разбросанные сковородки натекшие со свечей парафин чадящую солому и главное Буквы, проступившие на столешнице и не исчезнувшие с уходом духа Тургенева. Не успела она повернуться к столу, как блюдце, до этого мирно лежавшее у слова «да», вдруг треснуло, словно на него кто-то наступил. В ту же секунду воробей, прижимавший ватман к груди и с ненавистью озиравшийся по сторонам, глухо вздохнул и рухнул под стол. «Глеб!» Подскочила на своем месте Анжи и, гремя бубном, бросилась в коридор. Глеб лежал на полу, вжавшись в плинтус, словно пытался втиснуться в узкую щель и уйти по проводам. «Боже, мальчик мой! Он без сознания?» — кинулась к нему писательница. «Он ударился! Помогите мне его поднять!» Лентяй, склонившийся над воробьем, нехотя поднялся. «Если Тургенев забрал Лутавинова? то в Глеба должен вернуться его собственный дух», — растерянно пробормотал он. «Если этот дух знает, что место освободилось, и если у него вообще осталась хоть какая-то связь с телом...» «Что вы стоите?» — билась над сыном Светлана. «У него такие холодные руки! Он умер!» «Он не умер, он без сознания», — попыталась успокоить ее Анжи. «Серый, Хэллоуин! А если душа Глеба уйдет отсюда?» «Давай ее вызывать!» — шагнул обратно в кухню лентяй. «Она должна откликнуться на зов!» Под причитание Светланы Анжи с Серым вернулись в кухню. Но сколько они не звали, у них ничего не получилось. Блюдце не шевелилось. Дух Тургенева тоже больше не откликался.